Глава седьмая. Где Мигре вспоминает о единственном цыплёнке, которого он в своей жизни зарезал, и где Медмозой Калиман очень взволнована тем, что увидела преступника. Когда он проснулся в первый раз, незадолго до часу ночи, в доме напротив светились два окна. Согласно его инструкциям, сиделка не опустила штору, И кружевные соновиски были раздвинуты, так что он мог видеть белое пятно постели и неподвижное лицо француза Бурсико. Она лежала на спине с закрытыми глазами. Когда он смотрел на неё сверху, её нос казался и тоньше, и длиннее. Сиделка по-прежнему читала книгу. Возле неё на столике, придвинутом к креслу, стояла чашка кофе. В ту ночь мне Гречуть было не почувствовал угрызения совести. Он видел неясные сны, они ему не запомнились, но оставили неприятное впечатление. Не зажигая света, он спустился в гостиную, где в темноте горел только красноватый кружок сигареты Ваше. Это вы, шеф? Но как ты тут? Ничего. Толстая медбраслель сейчас вставала, чтобы приготовить мне кофе. Она была в одной рубашке. Если бы я не исполнял служебных обязанностей, я бы охотно сказал бы ей пару слов. Ты ничего не видел на улице? Только одного пьяницу, который прошёл шатаясь полчаса назад. Следуя вашим инструкциям, я вышел, догнал его и спросил у него документы. Этого брадя Гуя знаю. Он шёл спать на площадь Мобер. Прослушивание телефона ничего не дало. Правда, мадам Бурсику могла позвонить и до прихода сиделки. Продолжайте наблюдение, вздохнул Мигре. Он знал, куда мадмозель Климан ставила пиво за дверь погреба. Поколебавшись, сходил за бутылкой и отнёс её к себе в комнату. В районе Терн многие бестроище были открыты, и люди из уголовной полиции расспрашивали хозяев о некой Франсуазе Бине. Можно ли было надеяться, что это даст какие-нибудь результаты? К счастью, существует гораздо больше парижан, чем казалось бы, которым Париж совершенно неизвестен, они живут в своём районе, как в деревне. Есть даже такие мир которых состоит всего из нескольких улиц, и они по двадцать лет и больше посещают все те же пивные и тот же маленький бар. Мегре был убежден, что Франсуаза Бене не спит, что она не будет спать всю ночь и что в мозг ее лихорадочно работает. Догадалась ли она, что ее телефонные разговоры будут подслушивать, Возможно, а наверно, думала обо всём терпеливо, не забывая ни одной мелочи, как человек, который уже целые годы не знает ничего, кроме одиночества и своей постели. Однако же Мигре мог поручиться, она что-то сделает. Ей придётся что-то сделать. Он погрузился в тяжёлый сон и ещё раз проснулся перед восходом солнца. И увидел, что сиделка, облокотившись о подоконник, курит сигарету. Он не стал спускаться, лег опять. И когда вновь открыл глаза, увидел серое небо. С крыш капало, но дождя уже не было. Ночь прошла без происшествий, и комиссар пошел освободить ваше. — Иди домой и ложись спать. Следующей ночью, возможно, опять придется дежурить. Заскочила на набережную и искажи то ранцу, чтобы послал мне кого-нибудь. Если есть что новое, пусть придёт и расскажет. Единственный раз в жизни, когда Мигра был 12 лет, мать попросила его зарезать цыплёнка. Он до сих пор помнил, как это было. Птица била одним крылом И он никак не мог удержать её голову на чурбане, служившем для колки дров. Первый удар был такой неудачный, что только ранил птицу. Тогда он закрыл глаза и взмахнул топором второй и третий раз. Он не мог есть этого цыплёнка и никогда в жизни больше не резал цыплят. У мадам Бурсико была тоже худая и длинная шея. И хотя она лежала в постели неподвижно, ему казалось, что он хватает её, а она отбивается. Однако же он ошибся, думая, что мадам Бурсико может покончить самоубийством. Если бы она хотела умереть, то сделала бы это сразу после его ухода, до появления сиделки. Он позвонил в комнату больной. Ночь прошла спокойно, сказала сиделка. Спала она немного, может быть, два-три часа с перерывами, но лежала тихо. Ничего не сказала. Она со мной не разговаривает, даже не попросила воды. Вы можете быть свободны. Немного позже Мегре видел, как она уходила в плаще поверх белого халата с зонтиком. Потом мадам Келлер, вытаскивая мусорные баки на край тротуара, сердито посмотрела на окна Мегре. Он был уверен, что когда сиделка уйдёт, мадам Бурсиков встанет, задёрнет занавески и, может быть, опустит штору. Он недооценил силу её характера. Мадам Бурсико оставила всё как было. Что означало вызов или презрение? Вскоре консьержка принесла ей завтрак. Он видел, как шевелились губы обеих женщин. и как консьержка несколько раз повернулась в его сторону. Неужели мадам Бурсико осмелится дать ей какое-то поручение? Немного позже на такси приехал Люка и поднялся к комиссару. Туранс пошел спать, похоже, что он поймал гриб. Просил передать вам кое-какие новости. Нашли кого-нибудь, кто ее знал? да, где было под шивым начном кабачке на улице Этуаль. Одна старая пьянчушка, Тереза, болтается там почти каждую ночь. Вы, наверное, встречали её в районе Тёрн. Она всегда одета по моде двадцатипятилетней давности, в слишком коротких и слишком узких платьях, считая, что они её молодят. Она часто заканчивает ночь в полицейском участке. Но и что она говорит? Когда малышalupeн ты её обнаружил, она была совсем пьяная, и ему не много удалось из неё вытянуть. Я попросил полицию этого района привести её ко мне на набережную, когда проспится. Она знала француза Зубине. говорит, что знала. Это была хорошенькая девчонка, сказала она, кругленькая, как куропатка, и всё время смеялась, показывая такие зубки, каких не найти во всём мире. Она жила с дд, но недолго, потому что дд заставлял её ходить на панель. А кто этот дд? Говорят, один тип, который держит теперь бар в Нанте. Больше она никого не называла. только по именам и по прозвищам. Она всё повторяла: "Красивая девчонка, хотелось бы мне знать, что с ней сталось. Послушай, Люка, сейчас консьержка, наверное, пойдёт на рынок. Держись поближе к ней, иди следом. Возможно, она отнесёт письмо на почту или пошлёт телеграмму или встретится с кем-нибудь. Я не очень на это рассчитываю, но если так будет, нам было бы важно иметь это послание. Понял, шеф. Мигрес спустился по лестнице и на всякий случай позвонил в сыскную бригаду в Нанте. Медмуазель Климан, которая как раз одевалась, отдёрнула занавеску глазка, чтобы посмотреть, кто пользуется аппаратом. Говорит Мигре из уголовной полиции. Кто у телефона? Гролен, приятно слышать ваш голос, шеф. Ты не мог бы сходить в бар, который держит некий ДД? Ты его знаешь? Да, это в порту. Распросишь его относительно некой Франсуазы Бине, которую он знал 20 лет тому назад или ещё раньше. Ой, думаете, он её помнит? По-моему, он знал ни одну в своей жизни. Всё-таки сходи, попытайся узнать, к кому девица попала после него. Вытяни всё, что сможешь, и позвони мне сюда, не на набережную. Он дал номер телефона, Монмозель Климан. Дождь льёт как из ведра, вздохнул Гроллен. Но ничего, у меня есть зонт. ДД, конечно, будет в постели. Он не будет испугается, когда его разбудит полиция. Монмозель Климан вышла из гостиной со свеженапудренным лицом. И с ещё влажными мелкими завитками волос вокруг ушей и на шее. Хотите кофе? Да, для меня и для Люка, если это вас не затруднит. Жильцы теперь здоровались с ним, как будто он постоянно жил в этом доме, и всегда при этом у них было вопросительное выражение глаз. Внимательно посмотрев на её окно Люка, заметил положение занавесок. Если сейчас или в любое время дня ты заметишь какое-либо изменение, обязательно скажи мне. Вы думаете, она подаст сигнал? Держу пари, что сигнал существует. Вы уверены, что кто-то приходил к ней в отсутствие мужа? Убеждён. Это единственное объяснение. Да впрочем, возможно, что он звонил ей по телефону прежде чем завернуть на эту улицу. Значит, и мне нужно было никакого сигнала. Предположим, что в последний момент вернулась консьержка или пришёл врач. Понимаю. И мне необходимо было условиться о каком-нибудь сигнале на случай опасности. Это могло бы быть положение занавесок или что-нибудь другое. Я за последние дни столько уже смотрел на это окно, что, пожалуй, и не замечу разницы. Когда ты был здесь в последний раз? Поза вчера. Лука, подняв лицо к окну напротив, вдруг нахмурился. Тебя что-нибудь поразило? Ещё не уверен. Надо посмотреть сверху. Они поднялись в комнату Мигре, где прежде жил Паулюс. Лука сразу же направился к окну. Когда я был здесь в первый раз, 3 дня назад, помню, что окно напротив было открыто. Совершенно верно, продолжай. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что на окне не было этого медного горшка. Посреди подоконника теперь в самом деле стоял медный горшок с каким-то зелёным растением. Мигреев вспомнил Что ещё вчера он видел этот горшок в углу комнаты на маленьком столике. Оставайся здесь, наблюдай за улицей. Он перешёл на другую сторону и заглянул к мадам Келлер, которая приняла его с подчёркнутой холодностью. Она собиралась на рынок. Почтальон уже заходил, в ящике виднелось письмо, но не на имя мадам Бурсико. Скажи ты мадам Келлер Когда вы были у мадам Бурсико сегодня утром, она просила вас что-нибудь переставить. Нет. Простите, что я настаиваю, это очень важно. Вы убираете у неё в комнате. Если я не ошибаюсь, растение в медном горшке обычно стоит в левом углу, возле двери в столовую. Это его место. Вас никогда не просили поставить его на окно. Мадам Киллер пристально взглянула на него, и мигрея понял, что она что-то вспомнила, но ей не хотелось говорить это, потому что теперь она считала его жестоким человеком, который мучит её подопечную, а она просила вас об этом. Не так ли? Когда? Давно. А зачем? Не знаю, это не моё дело. Он сделал вид, что не замечает её очевидного нежелания разговаривать, и продолжал. Несколько месяцев тому назад, по меньшей мере полгода. Он понял, что приближается к цели и почувствовал лёгкий трепет в груди. Боялся лишь, что стоявшая перед ним женщина снова замкнётся, поэтому заискивающе улыбнулся ей. Полгода назад была осень. окно, конечно, было открыто не помню вы наверняка уже убрали у неё спустились к себе и готовились как сегодня пойти на рынок она следила за ним с вниманием чувствовалось что по мере того как он говорит подробности всплывают у неё в памяти её поразило то что он угадывает всё так точно я поднялась ещё раз да Вы поднялись ещё раз, хотя больше не должны были подниматься. Я забыл спросить у неё, что она хочет на завтрак и нужно ли зайти в аптеку. Она попросила меня поставить медный горшок на окно и не сказала почему. Потому что это полезно для растения, было солнечно. А что произошло в следующие дни? Повждённая Анна с восхищением взглянула на комиссара. Удивительно, как это вы догадались. На следующий день опять было солнце, и я хотела снова поставить горшок на подоконник, а она приказала вам не делать этого. Да. Благодарю вас, мадам Келлер. Он чуть было не спросил, не дала ли больная какого-нибудь поручение. Но предпочел подождать, пока это проверит Илюка. «Вы опять собираетесь трепать ей нервы?» Не отвечая, Мегре поднялся по лестнице и постучался к больной. Его не пригласили войти. Он нажал на ручку, он толкнул дверь и встретил устремленный на него взгляд Франсуаза Бурсико. Со вздохом, выражавшим покорность судьбе, Она снова уронила голову на подушку. Простите, что я снова беспокою вас. Она не произнесла ни слова. Губы её были сжаты, вся жизнь сконцентрировалась в глазах. Я хотел узнать, не мешало ли вам спать присутствие сиделки. Всё то же молчание. И я подумал, что, может быть, сегодня вы захотите мне что-нибудь сказать. Она не шевелилась. Мигре походил по комнате, как бы ни взначай остановился около зелёного растения и стал поглаживать его листья. Потом, подобно тем людям, у которых, когда не приходят в гости, возникает мания всё поправлять, Мигре взял в руки медный горшок и отнёс его на столик. Ведь это его место, не правда ли? Консьержка, наверное, ошиблась. Он нарочно не смотрел на неё, постоял немного, обернулся, увидел, что она побледнела ещё больше, и глаза её забегали в панике. Вам неприятно, что я снял горшок с окна? Поколебавшись несколько секунд, Мигре взялся рукой за спинку обитого бархатом стула, уселся на него верхом лицом к постели. и приготовился зажечь трубку выждали его сегодня утром никогда вероятно он не чувствовал на себе взгляда полного такой ненависти ненависти не пылкой а приглушённой смешанной с презрением и может быть с горькой покорностью судьбе он всё ещё в париже и правда Он давал ей возможность подумать и в то же время прислушивался к звукам, доносившимся с лестницы. Если бы его не было в Париже, вы бы не волновались и не поставили богаршку на окно, ведь вы сами переставили его. Это сделала не консежка и не сиделка. Она протянула костлявую руку к стакану с водой, стоявшему на ночном ту столике. и с усилием, заметным по напряжению ее шеи, выпила глоток. «Сейчас, вот в эту минуту, Нандская полиция занимается тем, что допрашивает человека, которого вы хорошо знали, некоего Деде. Деде сообщит нам еще некоторые имена, а эти люди, в свою очередь, укажут на других». Нервы у него были натянуты. Возможно, он и не придёт. Наверное, ждал вашего телефонного звонка вчера или сегодня ночью, а вы не могли ему позвонить. Пауза. Странно, почему он не снял комнату или квартиру здесь же, в этом доме? Ведь тогда всё было бы гораздо проще. Ему показалось, что на её сжатых губах появилась слабая улыбка. Он вспомнил слова старой пьянчушки «Красивая девчонка, кругленькая, как куропатка». «Вы знаете, Франсуаза, что произойдет?» Она нахмурилась, услышав, что он называет ее по имени. «Он придет, потому что встревожен еще больше, чем вы. Он побоится, что мы вас арестуем и захочет во что бы то ни стало предотвратить это». Наконец он добился от неё первой реакции. Тело больной выпрямилось, и она с яростью крикнула: "Я не хочу!" Вот видите, он существует. Я не ошибся. У вас нет никакой жалости, а он пожелал моего инспектора. Он думал только о своей личной безопасности. Это неправда. Допустим, что он думал только о вас. Она сама ещё не понимала, что в нескольких коротких фразах сказала ему больше, чем он надеялся от неё добиться. Да, допустим, что он стрелял из-за вас. Что бы ваш муж, вернувшийся из Бордоня, замолчите ради бога! Разве вы не понимаете, что всё это отвратительно? Она потеряла хладнокровие. Не в силах больше лежать неподвижно в постели, она встала в рубашке, так что открылись её ноги и её худые икры. Она стояла на коврике и гневно смотрела на него. Харистуйте меня, раз вы уж столько узнали. Это я стреляла, это я ранила вашего инспектора. Посадите меня в тюрьму и пусть всё это кончится. Она хотела подойти к шкафу, Неверное для того, чтобы взять там платьи и одеться, но забыла о своей немочности и неловко упала у ног Мигры, оказавшись на полу на четвереньках и напрасно стараясь подняться. В его памяти ещё ярче встала сцена с цыплёнком. Ему пришлось поднять её в то время как она отбивалась и намеренно или нет наносила ему удар и хватала за галстук. «Спокойно, Франсуаза, вы только повредите себе. Вы прекрасно знаете, что я вас не арестую, что вы не стреляли, что вам трудно было бы это сделать». «Говорю вам я...» Это продолжалось не меньше минуты, и Мегре думал о том, видят ли их в окне манемуазель Изабелла. Имесь её кредылька, наконец ему удалось поднять её и положить на кровать. Он держал за руки Мадам Бурсику до тех пор, пока не почувствовал, что мышцы её расслабились. Вы будете благоразумны. Она отрицательно покачала головой, но когда он отпустил её руки, больше не пошевелилась. Только покрыло простынью своё тело наполовину, обнажившееся во время борьбы, Миграев выпрямился, поправляя волосы. Вдруг она крикнула, словно рассерженный ребенок: "Ничего я вам не скажу!" И спрятав лицо в подушку, проговорила что-то сквозь зубы, чего он не расслышал. "Я вам ничего не скажу, и вы его никогда не найдете!" Крикнула она, не поднимая головы. «Вы скотина! Я вас ненавижу! Если опять случится несчастье, это будет по вашей вине! Ух, как я вас ненавижу!» Он не смог удержаться от улыбки и стоя смотрел на нее беззлобно и жалостливо. Так как Мегрэ не шевелился, она немного повернула голову и украдкой посмотрела на него. Чего вы ждёте? Чтобы я вам всё рассказала? Я вам не скажу ничего. Можете делать что хотите, я не скажу ничего. И по какому праву вы здесь у меня в комнате? Она ещё раз переменила тактику. Теперь это была уже не женщина лет пятидесяти. Это была девчонка, которая знает, что набедакурила, но не хочет в этом сознаться, и яростно отрицается. Ну и что ж? Что вы из полиции? Вы всё равно не имеете права входить к людям без мандата. Есть у вас мандат? Покажите его. А если у вас нет, то сейчас же убирайтесь, слышите? Я приказываю вам уйти. Он чуть не расхохотался. Напряжение его пропало. Наступила разрядка. Вы говорите глупости, Франсуаза. Запрещаю вам называть меня так. Если вы сейчас же не уйдёте, я закричу, всполошу соседей, расскажу им, что вам доставляет удовольствие мучить больную женщину. Я ещё вернусь, добродушно сказал Мигрей, направляясь к двери. Не стоит, вы ничего из меня не вытянете. Уходите, я ненавижу вас. Я Мигрей вышел на площадку. закрывся с за собой дверь. Он невольно улыбался, слыша, как она разговаривает сама с собой. Когда он вышел на улицу и поднял голову, то обнаружил, что медный горшок снова стоит на окне. Похоже было, что на этот раз она поставила его туда, чтобы досадить комиссару. Мигре сидел у овернса и пил Первую за этот день рюмку белого вина, когда увидел возвращавшуюся с рынка консьержку Алюка, следовав в за ней. "Ну как?" окликнул его мигре. Лука заметил, что начальник повеселел. "Она призналась?" спросил он. "Нет. А что у тебя?" Консьержка сначала пошла на улицу Муфтар и часто останавливалась возле тележек. Я подходил ближе, чтобы всё услышать, но она просто покупала овощи и фрукты, потом зашла в мясную лавку. Никто к ней не подходил. Я не заметил ничего подозрительного. Правда, она видела, что я за ней слежу. По телефону тоже не звонила. Нет. Несколько раз она всглядывалась на меня с неприязнью и что-то бормотала. Не только на вас она злится, вздохнул Мигре. Вы думаете, этот человек где-то поблизости? Возможно. Вчера ему не позвонили, как обычно. Он встревожен, но я не смог помешать Франсуазе поставить её медный горшок на подоконник. К счастью, прохожих было мало. Если бы кто-нибудь посмотрел на окно модам Бурсико, они бы это заметили. Мигре и Люка вернулись к Медмозель Климанн. Как раз в тот момент, когда она уходила на рынок с сумкой в руке, Люка сел у окна гостиной. Мигре позвонил на набережную Орфевр. Ответил Воклен. Вот уже больше получаса, как я допрашиваю старуху, сказал он. Мне пришлось обещать ей денег на выпивку, а она называет мне кучу имён, путается. Проверяем всё, что можем. На улицу Месье де Пренс сходили. Кулен только что оттуда. Консьержка там всё та же. Помнит эту девушку, говорит, что она была спокойная, никого не принимала и по вечерам никуда не выходила. Потом встретила какого-то приличного человека, вдовца, и уехала. Не спрашивали, получала ли она письма из-за границы? «Нет, она вообще не получала писем». Едва Мегре положил трубку. Как раздался телефонный звонок, звонили из Нанта. «Это вы, шеф? Я сейчас вернулся из бара Деде. Он с трудом вспомнил Франсуазу Бене. Называет ее Люлю. Он не знает, что с ней теперь. Потерял ее из виду». Оди только раз, 2-3 года спустя, видел её с молодым человеком небольшого роста, жгучим брюнетом, тоже из этой среды, как раз нет. Раньше он его никогда не видел. По словам ДД, молодой человек был похож на служащего или продавца из большого магазина. В каком районе это было? Возле площади Клиши. ДД с ним не разговаривал. Лулю сделала вид, что не узнала его. А что он о ней говорит? Что эта индюшка не знала, чего хочет. Он думает, что она вышла замуж и что у неё теперь куча детей. Это всё, по-моему, он всё выложил. Не скрыл даже, что хотел заставить её работать. Вы знаете как. Она пыталась, но у неё ничего не получилось. Да да ещё считает, что она попала на клиента который внушил ей отвращение к этой профессии. Ну, спасибо. Мигре поднялся к себе в комнату и увидел, что медный горшок всё ещё стоит на подоконнике. Франсуа Забурсико, лёжа в постели, говорит по телефону. Она посмотрела в его сторону, увидела Мигре, но не повесила трубку. Видно было, что говорит она спокойно, с серьёзным видом. продумывая каждое слово. Время от времени утвердительно кивала, положив трубку, она легла и закрыла глаза. Мигре знал, что ему сейчас позвонят, и пошёл к телефону. Сразу же раздался звонок. Алло? Алло, это вы, мисье комиссар? Да, с кем она говорила? С адвокатом, метр Лиша, который живёт на бульваре Бутиньёль. Она его раньше знала? Нет, сказала, что ей нужна консультация по очень важному делу, но что она лежит в постели и не может встать. Просила его срочно приехать на улицу Лумон. Он заставил её несколько раз повторять фамилию. Похоже, что ему не очень-то хочется ехать через весь Париж, не знаю зачем. Он пытался выведать у неё хоть что-нибудь, но она ничего не сказала. В конце концов обещал приехать часов в 12. Но Мазаэль Климан вернулась с сумкой в руке, торопливая, запыхавшаяся. Она проскочила на кухню, не взглянув на комиссара. "Чего это она?" спросил он Люка. "Не знаю, но на ней просто лица нет". Мигре прошел в кухню. Мудмозель Климан стояла к нему спиной и тяжело дыша выкладывала овощи в шкаф для провизии. Послушайте, Мудмозель Климан, что? Вы больше не хотите меня видеть? Она повернулась к нему всем телом, щёки её горели, глаза блестели. Что вы пытаетесь от меня скрыть? Я? Глаза у Мигре смеялись. А чего он у вас спрашивал а вы следили за мной расскажите мне всё он назвался журналистом похож на журналиста не знаю по-моему нет но но что волосы у него почти седые высокий или маленький маленький гораздо ниже меня одет хорошо да одет прилично Я стояла возле тележки и покупала редиску. Он снял шляпу и поклонился мне. Какая у него шляпа? Серая, фетровая. Всё на нём серое. Он спросил обо мне. Нет, но он назвался представителем газеты и сказал, что хочет знать, как идёт следствие. Что вы ответили? Поискала глазами вас или вашего инспектора. Вы испугались? Сама не знаю. Он упорно смотрел на меня, очень худой, круги под глазами, лицо желтоватое. Я посоветовала ему обратиться к комиссару мигре. Он сказал, что вы ему не ответите и спросил, где вы сейчас. Я сказала, что пошли в дом напротив, а потом мне стало страшно. Я, конечно, знала, что в толпе он ничего не сможет сделать. Но всё-таки поскорее зашла в колбасную. Он хотел пойти за мной, но не пошёл. Посмотрел на обе стороны улицы и направился в сторону бульвара Сен-Жермен. Вы не сказали ему, что я два раза ходил к мадам Бурсико? Нет. Я о ней, вы с ним не говорили? Я даже не знала её фамилии, пока вы мне сейчас не сказали. Чей фамилии? больной женщины на втором этаже. Ведь вы о ней и говорите. А он кто? Убийца? Возможно. Толстая дивица с минуту смотрела на него, вытрясши глаза, а потом разразилась нервным смехом и никак не могла остановиться.